Глава двадцать Знаете, как говорят? «Тяжелый труд окупается». Сегодня я получил награду за свои труды. У каждого из юсуповских магистров я похитил по одной доминанте, а еще одну поглотил из их крови. Так вот, мне повезло, и я заполучил магию огня и магию земли. Не знаю, какого ранга были эти доминанты, но их хватило, чтобы повысить конгломерат владыки стихий до четвертого уровня. Теперь мне доступны новые заклинания. Аура льда сильно охлаждает воздух в радиусе 10 метров, замедляя движение противников. Аура пламени поджигает противников в радиусе 10 метров. Каменный хребет покрывает тело слоем камня, увеличивая защиту, но снижая скорость передвижения. Печать потрясения накладывает на вражескую броню или оружие, состоящее из металла, эффект электрошока. Ну и на сладкое. Дыхание шторма создает концентрированный поток воздуха с силой, способной ломать кости и сбивать снаряды в полете. Само по себе улучшение конгломерата уже было огромной наградой. Но это было далеко не все, что я смог заполучить. От мага земли мне достались песчаные петли. Земля превращается в зыбучие пески, засасывающие противников по пояс или полностью. От мага огня — жертвенный факел. При получении смертельного удара маг взрывается, уничтожая все вокруг в радиусе 20 метров. Радует, что я не стал убивать огневика, а то мало ли к чему это могло привести. Кстати, нужно предупредить Титова, а то вдруг они запытают его до смерти, а огневик им разнесет на прощание половину разведывательного бюро. От иллюзиониста я получил «Голос тени», создает обманные звуки, и крики, топот, чтобы запутать врагов. Багряные сны вторгаются в утомленный разум врагов, порождая кошмары. «Согласен, ничего особо полезного, ведь у меня уже имеются доминанты со сходным эффектом». А маг крови поделился вот чем. Клинки аорт. Носитель способен сформировать из собственной крови острые клинки или иглы. Чем больше размер клинка или иглы, тем больше урона они могут нанести. Но вместе с этим носитель теряет значительное количество крови и может даже умереть. И кровавая печать. Своей кровью носитель ставит на врага невидимую метку, через которую может отслеживать его местонахождение. Как и говорил ранее, клинок-аорт я оставил, а вот кровавую печать решил передать Макару. А сейчас давайте перейдем к самому сладкому. Химера передала мне. Я сконцентрировался на новых кристаллах пирамиде и услышал голос Ут. Тройное сердце позволяет прокачивать втрое больше крови, за счет чего ваш разум всегда остается ясным, а мышцы и внутренние органы функционируют на порядок эффективнее. Сердечко я точно оставлю себе, так как оно разместилось в физическом ряду и выглядит невероятно полезно. Главное, чтобы вместе с этими бонусами не возросло потребление калорий, а то я и так ем, как не в себя. Если придется жрать еще в три раза больше, то я никогда не буду выходить из-за стола. Мышечная гипертрофия. Ваши мышцы значительно увеличиваются в объеме, что дарует огромную силу. Однако из-за этого пострадает подвижность суставов. А вот это занятная доминанта. Но и минус у нее весьма весомый. Впрочем, серый тот еще амбал. Если он станет еще более мускулистым, то, в принципе, ничего не изменится. Будет бугриться мышцами так, будто под кожу ему засунули мешок надувных шаров. Зато, когда подрастет, не будет отбоя от девчонок. Кстати, да. У Серова ведь две свободные ячейки. Надо подыскать ему еще одну доминанту. Желательно магического ряда. Хм... Благодаря имеющимся доминантам, серый получит невероятную силу, и у него будет лишь одна проблема — попасть по врагу. Как хорошо, что у меня есть песчаные петли. С их помощью он сможет обездвижить, если не всех, то многих. А рубануть топором по увязшей в песке цели — нет ничего сложного. Так и поступим. Жертвенный факел в переработку. Он слишком опасен для использования. Голос тени туда же, как и багряные сны. Клинки аорт оставлю себе, а вот кровавая печать отправится к Макару. Думаю, она отлично дополнит его комплект-доминант, заточенных под стрелка. Ну, вот и все. Распределение завершено. Вернувшись в реальность, я использовал ментальную связь с Серым и Макаром. Попросил их подняться на десятый этаж. Макар вошел в комнату буквально через пару секунд и тут же свалился на пол, крича от боли. Еще через пятнадцать минут пришел Серый. Увидев бьющегося в конвульсиях друга, он расплылся в улыбке. «Нашел что-то полезное?» — спросил он с азартным блеском в глазах. «Ох, Серега, тебе понравится, гарантирую». «Я в этом даже не сомневался! — рассмеялся Серый, протягивая мне руку. «И не нужно сомневаться. <свят> Все будет в лучшем виде», — засмеялся я в ответ. Со стороны мы выглядели как два сумасшедших, а когда я передал Серому доминанты то он зарычал так громко, что мне на секунду показалось, будто в комнату проник недобитый Вервольф. Капилляры в глазах парня лопнули. Все тело начало трясти, будто он околел на морозе. Но сознание Серый так и не потерял. Правда, он очень быстро оголодал. Щеки ввалились, под глазами появились синяки, а мышцы стали раздуваться, будто их накачивали воздухом. «Что-то мне нехорошо», — слабеющим голосом проговорил Серый и покачнулся. «Сейчас поправим твое здоровье», — улыбнулся я и вытащил из хранилища две коробки сухого пайка. Еда в них закончилась быстрее, чем у Макара прошел откат от внедрения доминанты. Схомячив по коробке сухпайка, мы даже не приблизились к насыщению. Пришлось достать из хранилища еще пару коробок, а вместе с ними пакет вяленого мяса, десяток шоколадных батончиков и сушеные яблоки. Полчаса спустя Макар очухался, и первое, что он сказал — «Троглоди Хорошо, что у тебя, Миха, есть пространственное кольцо, а то бы вы с голодухи меня сожрали ха, -ха, -ха, -ха! А кто сказал, что мы наелись?» — расхохотался, подобревший Серый. «Если хочешь жрать, иди к рядовому свинине. Не зря же он получил такое прозвище. Уверен, его мясо вкуснее моего!» — прокряхтел Макар, поднимаясь на ноги. «Не советую есть Артема, он токсичный!» — сказал я, подгадав момент, когда Артем вошел в квартиру. «Чего вы тут шушукаетесь, как бабки базарные?» — с прищуром спросил Артем, из-за спины которого выглядывал Леший. «Леха уже что-то жрал, и мне это что-то весьма не понравилось». «Будете?» — спросил Леший, протянув нам оторванный хвост ящера. но вкус, как вареная курица! Ночью все-ка лучше, чем сухпай жрать!» — заявил он, равнодушно глядя на коробки сухого пайка, лежащие у нас под ногами. «Ого, Серый! У тебя что, аллергия?» — удивился Леший. «В смысле?» — настороженно спросил Серый. «В прямом! Тебя вон как раздуло всего!» Сказал Леший так, что было совершенно неясно, шутит он или говорит всерьез. «Завидуй молча», — отмахнулся Серый. «Артем, мне предстоит переработать сотни доминант. Можешь помочь с переселением? Нужно проследить, чтобы все прошло гладко. Возьми с собой Макара. Если жители Ленска начнут возмущаться, то он сможет договориться», — попросил я, заглянув в глаза брату. В этот момент он засиял от вспыхнувшего чувства собственного достоинства. Его выделили из толпы и дали персональное задание. Можно сказать, сделали заместителем главы рода. Артемовские амбиции почесали по пузику, отчего те начали мурчать, словно кот, разлегшийся на майском солнышке. «Сделаем!» — кивнул Артем. А заодно распоряжи, чтобы собрали образцы доминанта и притащили их тебе. Во как распорядиться! Ну, пусть распоряжается. Мне не жалко. Тем более, что инициатива у него весьма толковая. Попрощавшись, ребята ушли, оставив меня в гордом одиночестве. Я прикрыл глаза на минутку и не заметил, как уснул. Челябинский бор неподалеку от реки Миас. Поместье барона Ясупова скрывалось посреди елового леса. Из окон поместья открывался шикарный вид на реку. Любой человек, попавший сюда, утопал в умиротворении. Птички щебетали, кроны деревьев шумели на ветру, а Аркадий Емельянович не находил себе места от ярости. Он расхаживал по своему кабинету туда-сюда, ломал мебель, сжимал кулаки так, что костяшки белели, скрежетал зубами, задыхался от бушующей в груди злобы. «Как такое возможно? Ничтожный сопляк разбил четырех магистров! Это какой-то бред!» — выпалил Юсупов, остановившись у камина. Его лицо налилось багровым, вены на шее вздулись, У входной двери к стене прижался дворецкий. На лице его не было ни единой эмоции, так как за долгие годы службы он уже привык к вспышкам ярости своего господина. Наблюдатель сообщил, что мальчишка собственноручно уничтожил двух магистров, а еще двух покалечил. Более того, нам удалось выяснить, кто это такой. Дав крупную взятку, мы получили досье на парня. Зовут его Михаил Константинович Архаров. «Что? Архаров? Сын опального барона?» — нахмурился Юсупов. «Так точно! И не просто сын, а новый глава рода. Оказалось, что все это время Титов укрывал у себя детей Архарова. Старший сын Константина, Юрий, также скрывался на землях Титова. А совсем недавно Юрий передал бразды правления Михаилу. отчитался дворецкий и на всякий случай положил ладонь на дверную ручку». водилась за Юсуповым привычка в приступе ярости швыряться вслух различными предметами. Дворецкий знал об этом и был готов в любую секунду выскочить в коридор. «Ах, вот как!» С проклюнувшейся улыбкой на лице протянул Юсупов. «Это просто замечательные новости! Думаю, тайная канцелярия императора будет весьма счастлива узнать о предательстве Титова». Глядишь, его рот придадут забвению, а я получу земли Дмитрия Антоновича совершенно бесплатно. — Не бесплатно. Вам еще и награду выдадут, — поддакнул дворецкий. — Надеюсь, в качестве награды мне выдадут этого сопляка Михаила. Я буду рвать его на куски собственными руками, неделями напролет! прорычал Юсупов, всматриваясь в пламя, бушующее в камине. «Можешь идти, а я пока сделаю пару звонков». «Как прикажете, ваше благородие», — кивнул дворецкий и вышел в коридор. Сон был прекрасен. Я бежал по зеленой травке, а за мной гнался хрюн. Пес гавкал, его уши развивались по ветру, А потом мне надели на голову кастрюлю и стали лупить по ней так, что весь мир задрожал. Я вскочил с кровати и подбежал к окну. Минометы работали по противоположному берегу реки. Судя по быстро гаснущим энергетическим силуэтам, недобитые вервольфы пытались проскользнуть в город, но их угомонили. Зевнув, я развернулся к кровати и заметил, что рядом с комнатной дверью лежит ворох окровавленного тряпья. «Ну надо же! Образцы уже начали поставлять, причем умудрились это сделать так, что даже не разбудили меня!» Я поставил стул рядом с тряпками и потянулся к рации. Зажав кнопку, вызвал Юрия. «Юрий Константинович, через час пришли ко мне десяток бойцов, готовых стать сильнее». Тш! «Хочешь сделать из них мутантов?» — послышался трескучий голос брата в рации. «Можно и так сказать», — улыбнулся я, выбирая из кучи тряпья наиболее заляпанное кровью. ш вас понял, Михаил Константинович. Через час бойцы прибудут, а заодно проинструктирую о том, что их ждет на десятом этаже. До связи!» Юрий отключился, а я приступил к поглощению доминант. «О боги! Знали бы вы, сколько мне попадалось мусора!» Весь хлам тут же летел в переработку. А я продолжал поглощать доминанты до тех пор, пока не заполнил и кладовую, и свободные ячейки пирамиды. Через час на лестничной клетке стояли 10 человек. Мальчишки вытянулись по стойке смирно. Казалось, что они даже опасаются смотреть на меня. Ну да, я залит кровищей из головы до ног. Уверен, еще и слухи разнесли о том, как я сражался. Для них я, скорее всего, выгляжу настоящим монстром. Не в плане жестокости, а в плане силы. Что ж, радует, что они признают во мне главу рода». «Михаил Константинович, отряд прибыл по вашему указанию!» — отрапортовал парень со сломанным носом. «Прошу, входите», — сказал я, указав вглубь квартиры. Когда бойцы расположились посреди коридора, я запер за ними дверь и, улыбнувшись, протянул руку бойцу со сломанным носом. «Поздравляю! Сегодня вы станете сильнее!» «Служу роду арха...» — заорал парнишка в тот момент, когда я передал ему доминанту звериного чутья. Остальные ребята тут же напряглись, но бежать было некуда. Каждый из них вытянул руки и с готовностью принял дар, переполненный болью. Спустя пять минут на полу лежали залитые потом измученные ребята. Они тяжело дышали и смотрели на меня с каким-то благоговением в глазах. Пришлось каждому объяснить, что именно он получил в дар. К примеру, сломанный нос чуть ли не завизжал от восторга, когда смог почувствовать опасности еще до того, как я нанес удар. Уклониться от удара он, разумеется, не сумел, так как эмоции слегка замедлили его реакцию. Но когда он остудил голову, стал на порядок лучше реагировать на мои выпады. Остальные тоже остались довольны и убежали звать новую десятку в припрыжку. Я же вернулся к поглощению образцов. Я терял сознание, приходил в себя, чтобы перекусить, увидеть новую порцию собранной крови, передать доминанты пришедшим бойцам. и снова погрузиться в беспамятство. Десятка архаровцев приходила, отдавала честь, называла имена, которые я мгновенно забывал, а через час они, едва живые, выползали из квартиры, радуясь обретенным силам. Дни слились в один бесконечный поток страданий. Я отправлял на переработку сотни бесполезных доминант. Золотая линия на пирамиде медленно заполнялась, обещая, что однажды я получу новый модификатор. Однажды. Быстрее бы это однажды наступило. А пока оно не наступило, я успел повысить все имеющиеся доминанты до третьего ранга. Помимо этого, от Баргуда мне досталась доминанта «Металлическая трансформация». Она позволяла временно увеличивать прочность тела до стальной твердости, Не задумываясь, передал ее Юрию. У брата не осталось свободных слотов, и я перешел к модификации Гаврилова. Вернее, я собирался это сделать. Капитан заявил, что, как мой отчим, требует права выбора. Я согласился. Кто ж знал, что Гав такой привереда? Мышечная гипертрофия? Не хочу. Животные рефлексы? Не буду. тут твою мать! Пришлось послать его на... Ну, в смысле, отправить выполнять свои обязанности, а самому вернуться к поглощению образцов. В какой-то момент я пришел в себя и выглянул в окно. На улицах Кунгура было полно народа. Видимо, пока я балансировал между сном и бодрствованием, Артем успел перевезти всех жителей Ленска. Причем перевезли не только жителей, но и скотт. По улице, засыпанной снегом, вальяжно брели коровы, оставляя за собой зеленоватые мины. Старик ехал на санях, запряженных лошадью, а в самих санях виднелись огромные клетки, набитые курами и утками под завязку. Старуха позади него хлестала хворостинкой коз по задницам, заставляя идти прямо и не разбегаться. о ничего себе! Великое переселение случилось!» Присвистнул я и направился к кровати, у изголовья которой лежали образцы, отложенные мной. Две сотни образцов, в которых была нужная мне доминанта. Хотя, точнее сказать, доминанты. Все они принадлежали Вервольфам. Схватив тряпки, я сжал зубы и стал поглощать образцы один за другим. Каждые пятьдесят образцов я терял сознание на восемь часов. Потом приходил в себя и шел на новоявленный, свежеорганизованный скотный двор. Под скотный двор отдали огромный участок промзоны, находящийся на Сылвинской улице. Еще на подходе я услышал многоголосый хор скотины. Блеяние, кряканье, кудахтанье, мычание и черт знает, что еще за звуки доносились из-за двухметрового забора. толкнув калитку, я вошёл внутрь и лоб в лоб столкнулся с Макаром. Ты чего здесь? спросил я, удивлённо вскинув брови вверх. Хе -хе, так это я теперь главный животновод, гордо заявил Макар. Переговорил с жителями Ленска и изъял всю скотину в пользу рода фермеры теперь трудятся на общее благо. Вон, первый урожай собрали. Макар показал мне корзину, которую держал в руках. Она оказалась доверху заполнена яйцами. «Мирные не возмущались?» «Нет, конечно. А чего им возмущаться? Они переселились в удобные, обставленные квартиры. Можно сказать, что многие о такой жизни только мечтали. А тут нате получите! К тому же все благодарны роду Архаровых за спасение». «Молодец, что не стал силой отбирать животину», — усмехнулся я. «Обижаешь! Все прошло без сучка и задоринки. Только маловато у нас скотина Архаровцы на сухпайке и тушенке живут. Того и гляди, гастрит заработают», — печально проговорил Макар и зыркнул на корзину с яйцами. Очевидно, он и сам питался сухпайком и очень желал это изменить. «Не переживай, скоро все наладится», — улыбнулся я, хлопнул друга по плечу, и не спеша пошел в сторону загона со скотом.